В дверь позвонили через двадцать минут. Федор открыл. На пороге стоял высокий и очень худой молодой человек лет двадцати с небольшим. В руках он держал плоскую коробку. Здрасте, вы Федор? А вы как, понимаю, Артур? Ну да, это я. Вот держите, а мне бежать надо. Пробормотал музыкант и, сунув буколеву в руки коробку, попытался ретироваться. Так дело не пойдет. — решительно заявил Федор, хватая парня за хилый бицепс. «Зайди на пару минут, есть разговор». «Слушайте, да мне некогда», — воспротивился Артур, безуспешно пытаясь отодрать от себя пальцы Федора. «Я на концерт опаздываю, машина ждет. ребята. А ты в курсе, что я работаю в Федеральной службе санитарного контроля?» «Ну и что?» — озадачился сосед. «Вот возьму и сообщу, что вашего саксофониста укусила крыса, зараженная чумой, и концерт мигом запретят, а вас всех поместят на пару месяцев в карантинный блок без права свиданий и посылок». «Я ничего не понял», — широко улыбнулся Артур и пожал плечами. «Какая крыса, которая укусила саксофониста?» — повторил Федор. «Так это я саксофонист, тем более...» Важно кивнул Федор, продолжая тянуть парня за рукав. «А крыса обычная, серая, с хвостом. Слушай, зайди ненадолго, потом поедешь на концерт». Заметив на лице музыканта замешательство, Федор с силой рванул его на себя, отчего Артур, перелетев через порог, благополучно приземлился в прихожей. Захлопнув за ним дверь, Букалев гостеприимно произнес: «Добро пожаловать». «Чай и кофе не предлагаю, не до того. Мы оба спешим, поэтому сначала разговор». «Вы чего, с ума сошли?» — закричал Артур. «Марина сказала, здесь ее родственник, а вы какой-то бандит». «Иногда приходится быть больше, чем родственником», — проворчал Федор. «Мне нужно знать только одно. Откуда у тебя вещи Виктора и какие конкретно это вещи?» «Так у вас же коробка», — вознегодовал Артур. Сами посмотрите. Открыв коробку, Федор увидел мобильный телефон и стандартного размера книжку в кожаном переплете, обычный корпоративный ежедневник. Федор тут же схватил его и быстро пролистал, и на секунду замер, пытаясь скрыть радость, именно отсюда были вырваны те самые листы, которые он обнаружил в книге. Теперь вы меня отпустите, Артур с подозрением смотрел на довольно агрессивного родственника Виктора. «Сейчас отпущу. Только расскажи, как все это у тебя оказалось». Обыкновенно оказалось. Я к Виктору иногда забегал поболтать. Он классный был мужик. У нас только тем для разговора находилось. Но тут весна, лето, постоянные гастроли, поездки. Я в Москву буквально на день, на два возвращался и обратно. И вдруг Виктор звонит, просит зайти. А я как назло закрутился. Мы улетали в тур по дальнему востоку и Сибири. Дел навалом и вот забыл. Короче, выхожу из квартиры, запираю замки. Внизу ждет машина, ехать в аэропорт. Внезапно приоткрывается дверь и я слышу, Виктор меня зовет. Я быстренько к нему, а он прямо у порога в своем кресле сидит, как будто караулил меня. Стало мне стыдно, говорю, «Ведь, прости, забыл к тебе забежать, но после этих гастролей обязательно приду, а сейчас времени ни минуты». А он в меня мертвой хваткой вцепился, смотрит горящими глазами. «Возьми у меня телефон, его в мастерскую надо отдать починить». Я удивился, говорю, «Улетаю, мол, отдай Марине или еще кого попроси, он ни в какую» марину не буду просить она ничего не понимает только все испортит а друзей настоящих у меня не оказалось случилось со мной несчастье и все забыли не хочу с ними общаться а ты я уверен поможешь мне говорю сейчас уже не успею давай потом когда вернусь виктор расстроился прямо слезы на глазах просит ну пожалуйста возьми а там как получится я спрашиваю а как же ты без трубы А он улыбнулся. Еще мобильник есть, старенький, но пока обойдусь. «Очень странная просьба», — протянул Фёдор. «Вот и я говорю странная. Подумал, может, у него не только с позвоночником, но еще и с головой теперь проблемы. все таки тяжеленная травма, с такой высоты брякнулся. Вижу, не отцепится. Дальше спорить не стал, раз он так настаивает. Взял телефон, решил, что уж как-нибудь разберусь». Только собрался уходить, Виктор протягивает мне блокнот и говорит. «Здесь адреса нескольких контор по ремонту. Специально выписал. Возьми». «Зачем?» — спрашиваю. «Я и сам знаю, где можно починить. Даже знакомые есть». Он опять за свое. «Возьми, пригодится». «Вижу, дело плохо. Опоздаем на самолет. Сорвем гастроли» схватил блокнот и быстро смылся боялся он что нибудь еще придумает начнет предлагать навигатор чтобы я не заблудился когда буду разыскивать мастерскую по ремонту гаджетов или будильник чтобы я не проспал к открытию этой мастерской думаешь не в себе был спросил федор озадаченный рассказом больной человек он и есть больной хотя виктор приятный мужик умный общительный и держался молодцом жалко его жалко согласился федор а что в ежедневнике на самом деле есть адреса мастерских конечно сами взгляните прямо на первой странице только ведь мне это без надобности было повисла короткая пауза федор в упор смотрел на незадачливого саксофониста артур ты все рассказал больше ничего не хочешь добавить да нет какие тут добавки Хотя, знаете, что странно? Я прилетел сегодня утром и успел заскочить к знакомому мастеру. Не знал, что Виктора уже нет в живых. И вдруг выясняется, что телефон исправен, работает отлично, вообще очень хороший аппарат. Я так и не понял этого юмора. «Конечно, ты не понял», — проворчал Федор. «Ладно, беги. И спасибо тебе от Марины и всего нашего дружного семейства. Удачного выступления». Спасибо. А насчет крысы всего прочего вы пошутили. Опасливо поинтересовался Артур, выходя из квартиры. Вот сущий ребенок, хотя и длинный, как жирть. Пошутил, пошутил, махнул рукой Федор и захлопнул дверь.